В начале весны 1927 года Элеонора Прей так описывала вид на Амурский залив с дачи Нильсонов на 19-й версте. «Если бы я только могла отдать тебе на минутку мои глаза». Большое окно широко распахнуто, на переднем плане багряно-коричневая масса еще голых деревьев, за которыми подернутые дымкой голубые холмы, причем вершина каждого из них вырисовывается очень четко. И потому то, что выглядит сплошным горным массивом на фоне неба, теперь распалось на ряд отдельных возвышенностей, склоны которых можно отследить от самого низа до самого верха. Над этим всем радостно сияющее весеннее солнце. Птицы поют тоже, но товарный состав, который с кашлем тащится от океанской в мили отсюда, сильно забивает их многоголосием. В жизни госпожи Прэй, так же как и в жизни ее любимого Владивостока, краски и звуки природы ярки и полнокровны, и хотя их иногда приглушают шумы цивилизации, они служат неисчерпаемым источником сил и красоты. Ее письма открывают перед нами некоторые из окон города, в которые мы можем заглянуть и познакомиться с жизнью, обычной скрытой от глаз. Совершив эту заключительную прогулку, мы простимся с Элеонорой Прэй и отображенным ею образом Владивостока. 10 ноября 1922 года. В понедельник и вторник были праздники. Первый был днём подготовки, а второй – большого парада, и это было мероприятие нового режима. Пьянковы пригласили меня к себе на обед и чтобы посмотреть парад со своего балкона, который прямо на Светланской, так что мы могли видеть его на полмили в одну сторону и на четверть, по меньшей мере, в другую. Это было очень длинное шествие с сотнями знамен, призывами выпустить кровь из капиталистов и передать власть рабочему классу, и школьники, шедшие тоже, были в неописуемом восторге. 7 января 1923 года На улицах множество людей, просящих помощи. Хромые и слепые, среди которых такие человеческие развалины, каких несколько лет тому назад и представить себе было невозможно. У входа в почтово-телеграфную контору всегда 8-10 одетых в лохмотье людей жмутся к батареям, а внутри маленькие мальчики. Голодные, скулящие, стоят у каждого окошка, надеясь выпросить монетку у людей, покупающих марки. Жены и дочери офицеров продают газеты на улице, тщетно пытаясь конкурировать с более бойкими мальчишками-газетчиками. Двенадцатого мая. Нынешним утром, поскольку сегодня сороковой день, как мой мальчик, Фредерик Прей покинул нас, Настя, тётя Саша, госпожа Красикова, госпожа Гаврилова и некоторые другие бедные женщины заказали молебен за помин его души, и он был отслужен в соборе в половине десятого. Конечно, я пошла, чтобы не огорчать их, даже если мы не верим в это, они верят. Пятнадцатого мая. Солдаты во время учений в воскресенье взяли китайское консульство под такую строгую охрану, что консулу, генералу Фаню, который был на прогулке, когда это произошло, не разрешили войти в собственный дом. 22 июля. Вот на нас и обрушилось лето, но когда мы вернулись в город, посетив друзей через несколько месяцев после кончины мистера Прея, то застали здесь свежий прохладный туман, который оказался очень желанным. Но в поезде я завидовала каждой семье, отцам, матерям и детям, большим и маленьким, казалось, никто не был так одинок, как я, возвращаясь в пустые, отзывающиеся эхом комнаты, где не с кем поговорить о том, как хорош день. Не знаю, привыкнули ли я когда-нибудь к такому положению вещей и приму ли одиночество как нечто неизбежное. Я смотрела на детей в поезде, на этих крошек, прикорнувших на руках у отцов и матерей, так же, как когда-то и Дороти. «Напротив меня сидела одна курчавая головка, и она уснула на руках у матери, малышка около двух лет от роду. Когда мы приехали в город, отец взял ее на руки, и на лице у него была такая гордость и такая нежность, какую я всегда видела на лице у Теда, когда он брал на руки Дороти. Было удивительно, что в этом переполненном, неудобном вагоне за всю дорогу до города не хныкал ни один ребенок, тогда как малюток было несколько». Дети постарше в большинстве упорно высовывались из окна, чтобы ухватить последние радостные мгновения уходящего дня. А на верхней полке было два или три маленьких сорванца, которые забавлялись тем, что плевались скатанными шариками в пассажиров, сидевших внизу, но в конце концов, потеряв надежду поднять кого-либо, они заснули. В последние дни, когда я вижу русского ребенка, я все время думаю, что станет с этой маленькой головкой в будущем и что она сделает для своей страны. 10 сентября «Было так тяжело сесть на поезд вчера вечером, потому что он был битком набит людьми, и мне пришлось стоять в коридоре. Прямо за мной была другая женщина, примерно моих габаритов, а у меня была сумка с двумя небольшими дынями, которые мне дала госпожа Нильсон, а также мои лучшие туфли и чулки». Когда толстый кондуктор подошел для проверки билетов, произошло неизбежное — три полных тела вплотную друг к другу образовали слишком большое давление, и меня так придавило к моей сумке, что дыни лопнули, и их содержимое вылилось на все мои вещи. 30 мая 1926 года Госпожа Бринер умерла во вторник вечером, и поскольку она одна из наших старинных знакомых, в пятницу пополудни я пошла на заупокойную службу, а в субботу утром на похороны. Было четыре священника, которые вели службу, и церковный хор с чудесными голосами. Я просто растворялась в нем, и он с тех пор и звучит в моих ушах. Когда в прошлый понедельник доктор сказал госпоже Бриннер, что ей нужно несколько дней полежать в постели, она сказала, что не может, потому что собирается в Сидеме, загородное имение Бриннеров. А вчера, в дождь, мы стояли на причале у прежней хижины и смотрели, как большое буксирное судно везло ее туда. Совсем не так она думала вернуться. Я рада за нее, что она обрела покой. 6 лет после смерти мужа она прожила в одиночестве, и теперь ее тело рядом с ним, в их прекрасном фамильном склепе возле дачи, в любимой их Сидеме. 30 сентября. Мы все смеемся над тем, что не так давно произошло на девятнадцатой версте. Доктор Мольтрехт, приехав из города, увидел такую тучу мотыльков вокруг фонаря на станции, что, несмотря на свой преклонный возраст и полноту, не мог удержаться от того, чтобы не вскарабкаться на стол в попытке поймать несколько экземпляров, поскольку он всегда носит с собой сачок для бабочек. И вот он полез. Некоторым из пассажиров, прошедшим уже изрядно вдоль полотна, случилось обернуться, и они испытали настоящий ужас, увидев медведя, который залез до середины фонарного столба, и, можешь быть уверена, это зрелище заставило их ускорить шаг, к которым они направлялись под свой уютный кров. Конечно же, на следующий день вся станция гудела, встревоженная появлением медведя, и наглость Косолапова, осмелившегося заявиться на столь густо населенную девятнадцатую версту и взобраться на столб на самой станции, обсуждалась бесконечно и повсеместно. Пока эти разговоры не достигли доктора Мольтрехта, который чуть не лопнул от смеха, так же, как и большинство других, когда они услышали, что медведем был видный и уважаемый во Владивостоке ученый. 6 июля 1927 года интересно писала ли я тебе месяца полтора назад о том как китайцы похитили японского малыша ребенка около четырех лет от роду Так вот, на днях раздался ужасающий стук в дверь, где живет семья этого японца, и когда они услышали детский плач, то открыли, хотя было уже за полночь. За дверью стоял китаец с ребенком на руках, который, передав того отцу, бежал. Ребенок был одет в китайскую одежду, был откормлен так, что того гляди лопнет, забыл все, что знал по-японски и говорил только по-русски, и мог говорить только шепотом. В одном из его карманов у него нашли записку, в котором говорилось, что узнав о том, что у отца действительно нет денег, ребенка ему возвращают. Но были бы очень признательны, если бы тот заплатил кули, который принёс его, за 51 день, в течение которых ребёнка кормили и ухаживали за ним. 10 октября 1927 года. Листья уже осенние, а виноград разбросал свои радостные красные сполохи по всему лесу. Сидевший напротив меня старый крестьянин, который выглядел точно как граф Толстой на фотографиях, поднялся и открыл окно, и я была очень рада воспользоваться возможностью, и вот мы стояли вместе возле него и обсуждали, как растут яблоки. Конечно же, я изо всех сил старалась казаться умной. 19 сентября 1928 года. Какой славный день! Когда я проснулась нынче утром около шести, над заливом висела лёгкая осенняя дымка, и можно было различить две призрачные шаланды, которые скользили по нему на раздувающихся парусах. Почему это место так прекрасно? 1 мая 1929 года Сегодня великий праздник труда, и его отмечают с размахом. Проход парада занял целый час, и я наблюдала за ним с веранды. Смотреть на войска было чистым удовольствием. Я никогда в жизни не видела лучшей маршировки, ни одного нечеткого шага, и каждый сапог опускается на землю в унисон. Это было поистине роскошное зрелище. 30 июля. Все еще стоит такой тарарам, что невозможно уснуть, и я только что выходила на веранду, чтобы посмотреть, как мимо движется факельное шествие. В Адмиральском саду был массовый митинг членов профсоюза, и они поют и маршируют весь вечер. Мужчины, женщины, дети и один, по крайней мере, духовой оркестр, а может быть и больше. Одна толпа орёт «Мы, советские солдаты, уничтожим всех богатых», что, нужно сказать по-русски, звучит лучше, чем по-английски. Другая поёт «Интернационал», который весьма неплох, а духовой оркестр играет «Стеньку Разина», получается своего рода «Папури». Мне всегда нравились подобные вещи, но все же хочется сказать, чтобы они разошлись по домам и угомонились, потому что я хочу спать. 11 сентября. У меня сегодня был выходной, и я провела время отменно. Я сделала то, что обещала себе сделать месяцами, проехать на трамвае до рабочей слободки и назад, но я ничего не узнала, что вполне естественно, ведь 25 лет прошло с тех пор, как мы бывало там гуляли, а тогда там был почти сплошной лес. Трамвайный путь – продолжение пути до первой речки, и он идёт прямо в долину, которая сейчас вся застроена, а трамваи всегда битком набиты. 15 декабря. У нас одна из тех сухих бурь, о которых ты читала. Запредельная температура и штормовой ветер, дующий прямо с северного полюса. По пути домой, от друзей, поздним вечером 13 декабря, передо мной встал какой-то прилично выглядевший товарищ и нежно произнёс «Кошечка». Я была ошеломлена. Но прежде чем собралась с мыслями, он обнаружил, что ошибся и пошел себе дальше. А то я наверняка назвала бы его собачкой. 26 мая 1930 года. Вместо того, чтобы пойти в немецкий клуб по Алиудской я дошла до конца Светландской и до обрыва в той стороне, и еще более славного утра не было. В мире могут быть и, несомненно, есть сотни таких же прекрасных мест, и многие из них не испорчены человеком, этим червем вселенной, но наверняка ни одно из них не превосходит по красоте величественной панорамы Амурского залива. Здесь и там были стоявшие на якоре рыбачьи баркасы, а одна большая шаланда с красным разрешительным флагом на мачте с недавно залатанными, туго натянутыми парусами лениво отходила от причала с джонками. У подножья обрыва было так ясно, что под легкой зыбью можно было видеть темные разводы морских водорослей с серовато-зеленым облаком под ними, выделявшимся в прозрачной воде. И весь город, от самого мелкого буржуя до самого крупного комиссара, может упиваться этим зрелищем часами, даже не платя правительству налога на развлечения. 7 сентября В четверг умер профессор Арсеньев. Это огромная потеря для страны и для каждого, кто его знал. Я полагаю, что никто из живущих не знал здешних северных племен так, как знал он, а его книги — это классика. Я была знакома с ним около восьми лет, и он был очень интересным человеком. Язык у него был такой четкий, что я даже понимала каждое отдельное слово, которое он произносил. 10 сентября. На склоне дня мы переправились на Сампани, на Чуркин и высадились на дровяном складе. Если есть какой-нибудь запах более сладостный, чем запах свежескошенной травы, то это свежераспиленные деревья. Я надышалась им всласть ибо там были штабилированы миллионы фунтов свежераспиленных досок. В жизни я не видела столько лесоматериала. Мы вернулись на пароме сразу после заката, и можешь представить себе зарево, розовое, лилово-синее и всех других цветов на западе с массивной громадой тигровой сопки на его фоне, с огоньками, зажигающимися на ее склонах. Это слишком прекрасно, чтобы выразить словами, и мне становится больно, когда я думаю, что должна покинуть этот край закатов. 7 октября Госпожа Андерсон пригласила меня позавтракать с ними в воскресенье, поскольку мы собирались на пикник и нам нужно было солидно подкрепиться. Мы доехали до 25-й версты поездом на 12.30 и прошли еще больше часа по долине лянчихе Какая она была прекрасная. День был совершенно идеальный, а ты ведь знаешь, как идеальны бывают дни в октябре, правда? заморозков пока не было, но деревья были роскошны, а воздух как пьянящее вино. Господин Андерсон всё шёл и шёл вперёд, но его жена и я не могли с ним тягаться, и вот, наконец, мы расположились в тенистом местечке у излученной небольшой речки, расстелили скатерть. Хорошие, солидные бутерброды, политые фруктовым соком с помидорами и тыквой со специями. На десерт мы ели финики и карамельки, а также горячий кофе из термоса. 11 декабря 1930 года Я люблю ходить по палубе и поглядывать на возвышающуюся красную трубу, отличительный знак Гленлайн, такой же, за которым мы всегда с радостью следим, когда, огибаемый с голдобина, он входит в гавань. Как явствует из употребляемого госпожой Прей настоящего времени, сердцем она все еще пребывает во Владивостоке, хотя и выезжает из него навсегда.